Глава двадцать пятая. Катастрофа. Дня два спустя, после того, как Джордж получил ответ от Рэнди, он читал утром «Нью-Йорк Таймс», и вдруг его внимание привлекла небольшая заметка. Она была напечатана в самом низу колонки и занимала всего каких-нибудь два дюйма, но ему бросилось в глаза название родного города. «На юге». Банк терпит крах. Либиэхилл. СК. 12 марта. Городской коммерческий банк сегодня утром не открыл дверей. Все платежи прекращены. По мере того, как новость о закрытии банка распространялась, в городе и во всем округе нарастала паника. Вышеназванный банк, крупнейший в Старой Котоубе, С давних пор считался образцом надежности и финансовой устойчивости. Причина его краха пока неизвестна, есть основания опасаться, что потери вкладчиков весьма значительны. Тревога, вызванная закрытием банка, усилилась, когда среди дня стало известно о внезапной и довольно загадочной смерти мэра города Бакстера Кеннеди. Тело его найдено с простреленной головой, и все обстоятельства указывают по видимому на самоубийство мэр кеннеди был человек на редкость веселый жизнерадостный и как говорят не имел врагов есть ли какая либо связь между двумя вышеназванными событиями которые так резко нарушили привычный покой этого горного края неизвестно хотя их одновременность вызвала взволновные толки и догадки. «Вот оно и случилось», — ошеломленно подумал Джордж и медленно отложил газету. «Как тогда сказал судья Рамфорд-Бленд?» В памяти всплыла вся сцена в уборной пульмановского вагона. Застывшие лица, онемевших от ужаса, заправил и отцов города, когда перед ними вдруг вырос хрупкий, но грозный слепой судья пронзил их невидящим взглядом и напрямик обвинил в том, что они губят Либия-Хилл. Джордж вспомнил все это и, думая о только что прочитанных новостях, уже не сомневался, что между крахом банка и самоубийством мэра существует прямая связь. Так оно и было. Все давно уже шло к этой двойной развязке. Джарвис Рикс, банкир, происходило с бедной, но очень уважаемой в городе семьи. Когда ему исполнилось пятнадцать, отец его умер, и Джарвису пришлось бросить школу и пойти работать, чтобы прокормить себя и мать. Он перепробовал немало всякой работы и, наконец, в восемнадцать лет занял скромное, но прочное положение в коммерческом банке. Он был способный юноше, из тех, у кого все спорится, и шаг за шагом, Продвигаясь вверх по служебной лестнице, стал кассиром. У Марка Джойнера был вклад в коммерческом банке, и дома он часто рассказывал о Джарвисе Ригсе. В ту пору Джарвис еще не возомнил о себе и не держался так напыщенно, как позднее, когда вошел в силу. Его рыжие волосы, которые потом стали безжизненно тусклыми, тогда еще отливали золотом. Круглое румяное лицо всегда освещало веселую улыбку, и он неизменно встречал клиентов бодрым и приветливым «Доброе утро, мистер Джойнер» или «Доброе утро, мистер Шаппертон». Он был дружелюбен, услужлив, обходителен, да к тому же малый дельный и толковый, всегда скромный и аккуратно одет и, как было всем известно, кормилец матери-вдовы. Все это снискало ему любовь и уважение. И все желали ему успехом, ибо Джарвис рикс был живым подтверждением американской легенды о бедняке, которому пошла на пользу юность, полная лишений, и он преуспел. Люди, понимающе кивали друг другу и говорили, этот молодой человек не витает в облаках, да, он своего добьется, говорили они. Так что, когда к началу 1912 года пошли слухи, что небольшая группа солидных дельцов собирается основать новый банк и что кассиром там будет Рикс, эта новость всем пришлась по душе. Те, кто субсидировал новый банк, Объяснили, что он вовсе не собирается конкурировать с уже существующими банками, но отчего бы в таком растущем городе, как Либия и Хилл, где неуклонно увеличивается население и ширится деловая активность, не существовать еще одному банку. Предполагалось, что деятельность нового банка будет строиться на издавна проверенных и надежных принципах. Но при всем том, это будет передовой банк, дальновидный думающий о будущем о замечательном золотом великолепном будущем уготованном либи хиллу и да не посмеет никто в воном будущем усомниться в этом смысле новый панк будет банком молодых вот тут то и выступает на сцену джарвис рикс смело можно сказать что тому одобрению с каким город с самого начала отнесся К новому начинанию банк был обязан главным образом Джарвису Ригсу. Он никогда не ошибался, ни разу никого не обидел, ни в ком не нажил врага, всегда был скромен, дружелюбен и притом безлик, словно не хотел навязываться людям состоятельным и властьимущим. По общему мнению, он всегда знал, что делает. Он обучался в самом лучшем, самом уважаемом университете — в суровой школе жизни, а работать и разбираться в банковских операциях обучился в суровой школе опыта. И каждый понимал так, если Джарвис Рикс идет в кассиры нового банка, значит уж наверняка банк будет надежный. Джарвис сам ходил по городу и продавал акции нового банка, их покупали охотно. Он давал понять, что вовсе не думает, будто на этих акциях можно разбогатеть, просто это верное и надежное помещение капитала. Так это понимали и покупатели. Основной капитал банка был достаточно скромный, 25 тысяч фунтов. Выпущено было 250 акций по 100 фунтов каждая. 100 акций учредители, включая Джарвиса, разделили между собой а остальные полтораста распределили в избранном кругу крупнейших коммерсантов. Как говорил Джарвис, «Банк – детище Либия Хилла, его первая и единственная цель – служить обществу, и потому все должны получать примерно одинаковый доход». На таких основаниях был создан городской коммерческий банк, и, кажется, никто и оглянуться не успел, как Джарвис рикс возвысился до председателя а потом и председателя правления банка. Бедный юноша добился своего. В первые годы этот коммерческий банк в меру процветал, ограничиваясь скромными надежными операциями. Доходы росли неуклонно, хотя и не бросались в глаза. Когда Соединенные Штаты вступили в войну, общее процветание отразилось и на нем. Но после войны, в 1921 году, в делах настало некое временное затишье, пора переустройства отлаживания, а потом двадцатые годы начались всерьез. Что-то носилось в воздухе, только этим и можно объяснить то, что тогда произошло. Каждый словно чуял возможность быстро и легко разбогатеть Все волнующее стремительно росло и ширилось, и казалось, за что ни возьмись, тебя ждут богатства, роскошь, деньги и власть, о каких ты прежде и мечтать не смел, лишь бы хватило храбрости. Подходи и бери. Джарвис Рикс, как и все прочие, не остался равнодушен к столь заманчивым возможностям. Настало время показать, на что он способен, решил он. Коммерческий банк провозгласил себя самым процветающим в штате. Но на чем он процветает, об этом реклама умалчивала. То было время, когда политическая и деловая верхушка, которая заправляла судьбами города и которая в качестве вывески посадила мэром симпатягу Бакстера Кеннеди, начала сосредоточивать свою деятельность вокруг банка Город рос не по дням, а по часам. Жители твердо верили, что их ждут золотые горы, и никто не задумывался над тем, как безрассудно они увеличивают общественный долг. Банк выпускал все новые займы на умопомрачительные суммы, так что под конец кредитная система города обратилась в какую-то шаткую, перевернутую вверх дном пирамиду, и даже улицы, по которым в спокон век уходили жители Либии и больше им не принадлежали. Доходы от этих чудовищных займов помещались в банк. Банк же отдавал эти вклады для частных и личных спекуляций политикам или их сторонникам, пособникам и приверженцам, их друзьям-коммерсантам в виде колоссальных суд, выдаваемых под весьма недостоверное и незначительное обеспечение. Таким образом, обойма, как называли узкий кружок честолюбивых воротил, со временем превратилась в хитроумную широкую сеть, которая оплела все общественное здание города и опутала жизнь тысяч людей. И средоточием всего этого стал банк. Но такую сложнейшую сеть безумных финансовых операций, спекуляций и всяческих льгот, какими пользовалась обойма, нельзя плести вечно, хоть многие полагали, что конца этому не будет. Должно было наступить время, когда скрытые натяжения и напряжения станут слишком велики, чтобы и дальше выдерживать весь этот груз. Время, когда начнутся зловещие сотрясения, признаки надвигающегося краха. Предсказать точно, когда наступит этот час, было нелегко. Когда смотришь на солдата в бою, вот он бежит вперед, вот закружился на месте и рухнул, Можно понять, в какой миг он был сражен, но невозможно уловить в точности миг, когда человека сразила сама жизнь. Так было и с Банком, и с Джарвисом Риксом. В одном только не оставалось сомнений — их час настал. И настал задолго до того, как по всей Америке прокатилось эхо чудовищного грохота, с каким падали акции на Уолл-стрит. Событие это, которое отразилось и на Лейбе и Хилле, как и на всей стране, вовсе не было первопричиной случившегося. Взрыв, раздавшийся на Уолл-стрит, оказался лишь начальным в череде менее мощных взрывов, которым на протяжении нескольких лет предстояло прогреметь по всей Америке. Взрывов, которые, не оставляя больше места сомнениям и отрицанием, наконец-то показали, открыли всем взорам, потаенные скопления смертоносных газов, что образовались в недрах американской жизни, по милости ложного, порочного и прогнившего порядка вещей. Задолго до взрыва, которому суждено было погубить его самого, а с ним и весь город, Джарвис Рикс ощутил подземные толчки, сотрясающие его детище, и понял, что он обречен и разорен. Скоро это поняли и другие. И еще они поняли, что разорены вместе с Джарвисом, но не позволили себе в это поверить, не осмелились. Напротив, они пытались отвести беду, притворяясь, будто ничего худого и нет, и только пустились спекулировать, еще безумней, еще неистовей. А потом беспечный бодрячок-мэр каким-то образом обнаружил то, что кое-кто из его окружения знал уже многие месяцы. Было это весной 1928 года, за два года до того, как банк прекратил платежи. Он тут же отправился к Джарвису Ригсу, сказал ему о своем открытии и заявил, что хочет изъять городские капиталовложения. Банкир смело посмотрел в глаза испуганному мэру и рассмеялся. «Чего боитесь, Бакстер?» — сказал он. «Это что же, как чуть прижало, так вы в кусты? Хотите изъять городские вклады? Ладно, изымайте, но предупреждаю, тогда банку конец. Он завтра же закроется, а если он закроется, что станет с вашим городом? Вашему драгоценному городу тоже крышкам». Мэр побелел и в ужасе посмотрел на банкира, Джарвис Рикс, Наклонился к нему и уже не грозил, но убеждал. «Что ж, забирайте свои деньги, если хотите, и губите свой город. Но почему бы не остаться с нами, Бакстер? Мы уж позаботимся, чтобы все обошлось благополучно». Теперь он улыбался, он пустил в ход все свое обаяние. «У нас временное затруднение, это верно. Но уже через полгода мы опять будем на коне. Ручаюсь» и станем сильнее, чем прежде. Лебехил голыми руками не возьмешь. Это присловие тогда было очень в ходу. У нас еще все впереди, но спасение и будущее города сейчас в ваших руках, так что решайте, что будете делать. И мэр решил беднягам. Все шло своим чередом, время тоже не стояло на месте, близилась развязка К осени 1929 года поползли неясные слухи, будто в коммерческом банке не все ладно. Когда в сентябре Джордж ездил домой, он и сам это слышал. Но все сводилось к туманным намекам, и обычно тот, кто шепотом пугливо их повторял, сам себя обрывал на полуслой. Тьфу, пустая болтовня, не может этого быть. Сами знаете, людям лишь бы языки чесать. Но... Слух продержался всю зиму, и к началу марта, как зловещее поветрие, распространился по всему городу. Никто не знал, откуда он исходит, казалось, его точно яд, по капли выделяют разум, сердце, душа самого Либия Хилла. Никаких видимых причин для паники как будто не было. Коммерческий банк по-прежнему выглядел солидно, деловито и притом торжественно. Через широкие зеркальные окна, выходящие на ту самую площадь, в залы вливались потоки света, внутри царили чистота и прозрачность. Сама ширина этих окон, казалось, возвещала миру о полнейшей открытости и честности сего учреждения, казалось, эти окна говорили. Вот он, банк, и вот они, его служащие, и они работают у всех на виду. Смотрите, люди добрые, можете сами убедиться, мы ничего не скрываем. Банк — это и есть Либия-Хилл, а Либия-Хилл — это и есть банк. Все было нараспашку, и чтобы узнать, что там делается, вовсе не требовалось заходить в помещение. Стой на тротуаре, смотри в окно, и все у тебя как на ладони. Справа окошечки кассиров. А слева, отгороженные невысоким барьером, за роскошными столами красного дерева сидели банковские служащие. За самым большим столом прямо у барьера восседал Джарвис Рикс собственной персоной Восседал и, важно, самонадеянно, тонном, не допускающим возражений, разговаривал с кем-нибудь из клиентов. Восседал и молниеносно просматривал бумаги, аккуратной кипой, возвышающиеся у него на столе, восседал и порой отрывался от работы и в глубокой задумчивости уставлялся в потолок или откидывался на спинку вертящегося кресла и слегка покачивался, о чем-то размышляя. Все в точности, как всегда. А потом грянул гром. 12 марта 1930 года стало днем, который надолго сохранится в анналах Либия-Хилла. Двойная трагедия отлично подготовила сцену для чудовищных недель, которые за ней последовали. Если бы в тот день, в 9 утра, все городские колокола ударили в набат, и то весть о закрытии коммерческого банка не могла бы разнестись быстрее, она передавалась из уст в уста, и почти тот час... На площадь со всех сторон хлынули мужчины и женщины с побелевшими от ужаса лицами. Сюда сбегались хозяйки в фартуках с еще не высохшими от мытья посуды руками, рабочие и механики с еще не остывшими инструментами, коммерсанты и конторские служащие, позабывшие надеть шляпу, молодые матери с младенцами на руках. Казалось, едва услыхав новость, все до единого побросали свои дела и кинулись на улицу. Скоро на площади уже бурлила толпа обезумевших горожан. В отчаянии они снова и снова спрашивали друг друга все о том же. Неужели правда? Как же это случилось? Далеко ли зашло? Перед самым банком толпа, уже вовсе оглушенная, немного притихла, Рано или поздно каждого притягивала к этим дверям безрассудная надежда, вдруг еще можно убедиться собственными глазами, что все это неправда. Словно медлительное течение среди бурлящей толпы, люди чередой тянулись мимо и, увидев запертые неосвещенные двери, понимали, что надежда тщетна. Иные просто ошеломленно глядели в одну точку, некоторые женщины стонали и плакали, из глаз сильных мужчин текли слезы, а другие гневно роптали. Ибо катастрофа все-таки разразилась. Они разорены. Многие потеряли все, что скопили за целую жизнь. Но разорены были не только вкладчики банка. Остальные теперь тоже понимали, что процветание кончилось, они поняли. Крах банка заморозил все их спекуляции, и теперь им уже не выпутаться. Только вчера они исчисляли свои бумажные богатства тысячами и миллионами, а сегодня у них не гроша, богатство как не бывало, и на каждом бремя долгов, с которыми вовек не расплатиться. И они еще не знали, что городское управление тоже обанкротилось, что за этими закрытыми безмолвными дверями навсегда пропали шесть миллионов долларов, принадлежащих городу. Незадолго до полудня этого зловещего дня мэр Кеннеди был найден мертвым, и, словно в насмешку над случившимся, труп мэра обнаружил слепец. Наследствие судья Рамфорд-Бленд показал, что он вышел из кабинета в своем ветхом доме на площади и направлялся по коридору в уборную, дабы справить нужду. «Было темно», — сказал он, с обычной своей неуловимой улыбкой. Половицы скрипели, но это пустяки, он ведь знает дорогу. И захотел бы заблудиться, так не сумел бы. «Слышно, как в конце коридора». Капает вода неторопливо, непрестанно, однообразно, и притом тянет вонью от жестяного писсуара, так что просто надо идти на запах. Он в темноте дошел до двери, толчком ее отворил и вдруг задел за что-то ногой, наклонился, пошарил белыми тонкими пальцами, и вдруг они погрузились в мокрое, теплое, липкое, дурно пахнущее, в кашу которая еще пять минут назад была лицом и мозгом живого человека. Нет, выстрела он не слышал. На площади как раз была эта адская суматоха. Нет, он понятия не имеет, как тот здесь очутился. Просто вошел, наверное, ведь муниципалитет всего в тридцати шагах. Нет, он не знает, почему его честь выбрал именно уборную, чтобы пустить себе пулю в лоб, у каждого свой вкус но уж если захотел стреляться, это место не хуже других. Вот так он был найден, этот беспечный, добродушный любитель медлить до да откладывать Бакстер Кеннеди, мэр Либия Хилла, вернее, то, что от него осталось, найден во тьме злым слепым стариком. Дни недели после закрытия банка «Либия» Хилл являл собой трагическую картину. Ничего похожего в Америке, пожалуй, прежде не видывали. Но в последующие несколько лет все это повторялось снова и снова во множестве городов и городишек, в каждом чуть на свой лад. Крах города был пострашнее, чем крах банка и развал всей городской экономики и финансов правда когда банк прекратил платежи вся обширная и сложная система которая на нем покоилась и ответвление которой проникли во все области городской жизни рухнуло и развалилась но прекратив платежи банк словно пробил первую брешь все обрушилось обнажив разрушения более глубокие и гибельные, самую суть катастрофы, крах человеческой совести. Вот перед вами город, в нем пятьдесят тысяч жителей, и все они так прочно забыли обо всякой честности в делах личных и общественных, не говоря уже о здравом смысле и порядочности, что когда разразилась катастрофа, им неоткуда было черпать душевные силы, чтобы ей противостоять. Город, можно сказать, пустил себе пулю в лоб. В первые десять дней застрелилось сорок человек, а потом их, примеру, последовали и другие. И, как водится, многие из тех, кто покончил с собой, были виноваты куда меньше прочих. Остальные, и это было ужаснее всего, вдруг столь глубоко осознали свою чудовищную вину, что не в силах были достойно встретить последствия, и точно своры остервенелых псов вцепились друг другу в глотку. Они взывали о мести, жаждали крови Джарвиса Ригза, но в них кричала не попранная справедливость, не обманутая невинность, а нечто прямо противоположное, именно сознание высшей, насмеявшейся, над ними бесповоротной справедливости поразившего их удара и сознание, что во всем виноваты они сами, и приводило их в бешенство, потому-то они разъярились, потому-то и взывали о мщении. То, что произошло в Либии, Хилле и в других местах, новоявленные экономисты описали в ученых томах как развал самой системы, капиталистической системы. Да так оно и было. Но это еще далеко не все. В Либии, Хилле, развал охватил самые разные стороны той жизни, которую постепенно создали для себя эти люди. Тут не просто обратились в ничто текущие счета в банке, рассеялись как дым баснословные доходы, существовавшие только на бумаге, и люди остались нищими. Развал пошел куда глубже. Потерпели крах... Сами люди, ибо едва сгинули эти символы их внешнего преуспеяния, они поняли, что лишились всего. В себе им не на что опереться, не из чего черпать новые силы. Потерпели крах люди, ибо, обнаружив, что не только их материальные ценности были ложны, но что нет у них и никакого иного достояния, Они увидели, наконец, бессодержательность и пустоту своего бытия. Потому они и кончали самоубийством, а тот, кто не наложил на себя руки, умирал от сознания, что он уже мертв. Отчего же так непоправимо пересыхают духовные источники, питающие жизнь народа? Когда видишь на городской улице восемнадцатилетнего юношу, видишь загрубелые рубцы, в какие обратилась его жизнь, и вспоминаешь, каким он был десять лет назад восьмилетним ребенком. Понимаешь, что произошло, хотя причина остается скрытой. Понимаешь, что в какой-то час жизни этого юноши остановилась в своем развитии и пошла рубцами. И чувствуешь, если бы только найти причину и лекарство, можно бы понять природу крутых переломов, в жизни человеческой. Должно быть, и в Либии Хилле настал час, когда жизнь остановилась в своем развитии и пошла рубцами. Но ученые-экономисты об этом не тревожатся. Для них это из области метафизики, их это только раздражает, они не станут ломать над этим голову, они желают заключить истину в тесный загончик, оградить ее колышками из фактов напрасный труд. ссылками на таинственные и сложные хитросплетения кредитной системы, на политические и коммерческие интриги, на неустойчивость ценных бумаг, на опасности инфляции, спекуляции и шатких цен, либо на процветание и падение банков, объясняется далеко не все. Даже собранные все вместе эти факты — не дают ответа на вопрос, ибо тут есть и еще что сказать. Так и с Либия хиллом Кто знает, когда именно все это началось? Наверное, когда-то очень давно, в одинокие темные тихие ночи, когда все жители города лежали в своих постелях и ждали. Чего? Они и сами не знали. Только надеялись, что-то случится, свершится что-то волнующее, неправдоподобное, они вдруг чудесным образом разбогатеют, разомкнется тесный замкнутый круг их жизни и навсегда будет покончено с томительной скукой. Но ничего не произошло. Меж тем окоченелые сучьи поскрипывали в холодном унылом свете уличных фонарей, и искованный скукой город ждал. Но порой где-то в глухих проулках открывалась и закрывалась дверь, чуть слышно. Крадучись, торопливо шлепали босые ноги, и за старыми потрепанными шторами на окраине негритянского квартала давала себе волю мерзкая похоть. Порой под покровом ночи в гнусных публичных домах проклятие, удар, драка. Порой в тишине выстрел, ночное кровопролитие. И всегда тяжкая одышка паровозов, ляск стрелок на сортировочной станции, далеко у самой реки, и вдруг грохот огромных колес, гул колокола, свист, вопль одиночества, уносящийся на север к надежде, к обещанию и воспоминанию о ненайденном мире. Между тем сучи угрюмо поскрипывали в окоченелом свете. Десять тысяч человек ждали во тьме. Вдалеке выла собака, и вот уже часы на здании суда пробили три. Никакого ответа. Возможно ли? Тогда пусть те, кто никогда не ждал во тьме, если такие существуют, сами найдут ответ. Но если можно выразить словами то, что говорит душа, Если язык может высказать то, что ведомо одинокому сердцу, ответы будут несколько иные, чем те, какие выстраиваются тощими колышками заржавелых фактов. Будут ответы тех, кто ждет, кто еще ничего не сказал. Под звездной необъятностью горной ночи старик крамфорд бленд тот, что прозван судьей, Стоит в своем кабинете у окна, за которым сгустилась тьма, задумчиво поглаживает запавшие щеки и незрячими глазами смотрит на загубленный город. Вечер прохладен и ласков, и воздух напоен мириадами сладостных обещаний. Незримо связанная драгоценная россыпь огней раскинулась по холмам и ожерельем охватила город. Слепые и не видя знает что они здесь. Задумчиво поглаживает он запавшие щеки и улыбается своей призрачной улыбкой. Ночь так прохладна, так сладостно вот и настала весна. Говорят, в горах еще не бывало такой уймы кизила, сколько волнующего потаенного сегодня в ночи взрыв смеха и молодые голоса, едва слышные, прерывистые, и танцевальная музыка. Как догадаться, что, когда слепой улыбается и задумчиво поглаживается из запавшие павшей щеки, он видит загубленный город? Новое здание суда и муниципалитет сегодня великолепны. Вот только никогда он их не видел. Их построили уже после того, как он ослеп. Говорят, их фасады всегда подсвечены скрытыми огнями, точно купол Капитолия в Вашингтоне. Слепой задумчиво поглаживает запавшие щеки. Что ж, им и положено быть великолепными, они стоят немалых денег. Под звездной необъятностью горной ночи слышно. Что-то трепещет, шелестит молодая листва. И вокруг корней травы что-то сегодня движется в земле. И под корнями трав, под почвой, под влажной от росы пыльцой Едва распустившихся цветов, что-то живет и движется. Слепой задумчиво поглаживает запавшие щеки. Да там внизу, где бодрствует на страже вечный червь, что-то движется в земле глубоко-глубоко, там, где под разрушенным домом порождает движение неутомимой червь. Что там сегодня недвижно лежит в земле, Там, где бодрствует на страже вечный червь. По лицу слепого старика скользит тень улыбки. Вечно бодрствует движется червь, а множество людей гниет сегодня ночью в могилах, и у шестидесяти четырех черепа пробиты пулями, а еще десять тысяч горожан лежат сегодня ночью в своих постелях, И живого в них осталась одна скорлупам, они тоже мертвы, хотя еще не похоронены. Они мертвецы очень давно, они уже и не помнят, что это значит жить. И пройдет еще много тягостных ночей, прежде чем и они окажутся среди погребенных мертвецов там, где бодрствует червь. Меж тем... Неустанно бодрствует на страже бессмертный червь, а слепой поглаживает запавшие щеки и медленно отводит свои незрячие глаза и поворачивается спиной к загубленному городу.